Пригляди за мамой, и пусть Диди тебе помогает. Она предана Ленор и будет рада возиться с бумагами. Всегда любящая тебя жена Сьюки. Постскриптум. В Милом Холме недавно подняли цены, и я подыскала место подешевле. Сначала попробуй заведение Брайса в Тускалузе. Думаю, они принимают страховки Синего Креста. Пост постскриптум.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 «Не понимаю, чего ты так огорчаешься, с юки сказала тогда Ленор. «Подумаешь, никому еще не вредило выпить чуточку Эгного, И уж если не праздновать рождение Господа нашего в Рождество, то я не знаю, куда вообще катится мир». В то рождественское утро их дети единственные в городе распечатывали подарки с похмелья.